Больше всего доставалось от Волка Ларсона Личу и Джонсону. На них он вымещал свою дьявольскую злобу, и глубокая тоска, которую я читал в глазах Джонсона, заставляла сжиматься мое сердце. Лич относился к своему положению иначе. Он был затравлен, но не сдавался. Он весь горел неукротимой яростью, не оставлявшей места для скорби. На его губах застыла злобная усмешка, и при виде волка Ларсена с них всякий раз, как видно, бессознательно, срывалось угрожающее ворчание». Он следил глазами за капитаном, как зверь следит из клетки за своим стражем, и злоба, клокотавшая в его груди, рвалась наружу сквозь стиснутые зубы. Помню, как однажды на палубе я средь бела дня тронул его за плечо, собираясь отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной, и когда моя рука коснулась его, отпрянул с диким возгласом. Он принял меня за ненавистного ему человека. Лич и Джонсон убили бы волка Ларсона при первой возможности, только она им... Никогда не представлялось, Волк Ларсон был слишком хитер. К тому же у них не было сподручного оружия. На одни кулаки им никак не приходилось рассчитывать. Время от времени капитан показывал свою силу личу, и тот всегда давал сдачи и кидался на него, как дикая кошка, пуская в ход и зубы, и ногти, и кулаки, но в конце концов всякий раз падал на палубу без сил и часто даже без сознания. И все же он никогда не старался избежать схватки. Дьявол, сидевший в нем, бросал вызов дьяволу волке Ларсене. Стоило им только столкнуться на палубе, и поднималась драка. Мне случалось видеть, как Лич кидался на волка Ларсона без всякого предупреждения или внешнего повода. Однажды он метнул в капитана тяжелый кортик и промахнулся всего на какой-нибудь дюйм, а еще как-то уронил на него с салинга стальную свайку». Непростая это была задача — попасть в цель при качке с высоты 75 футов, но острие инструмента, просвистав в воздухе, мелькнуло почти у самой головы волка Ларсона, когда тот показался из люка и вонзилось на целых два дюйма в толстые доски палубы. В другой раз Лич пробрался в кубрик охотников — Завладел чьим-то заряженным дробовиком и уже хотел выскочить с ним на палубу, но тут его перехватил и обезоружил Керфуд. Я часто задавал себе вопрос, почему волк Ларсен не убьет лича и не положит этому конец, но он только смеялся и, казалось, наслаждался опасностью. В этой игре была для него особая прелесть. Быть может, он чувствовал себя в роли укротителя диких зверей. «Жизнь получает особую остроту», объяснял он мне, «когда висит на волоске. Человек по природе игрок, а жизнь — самая крупная его ставка. Чем больше риск, тем острее ощущения. Зачем мне отказывать себе в удовольствии доводить лича до белого коленя? Этим я ему оказываю услугу. Мы оба испытываем весьма сильные ощущения. Его жизнь богаче, чем у любого матроса на баке, хотя он этого и не сознает. Он имеет то, чего нет у них цель, поглощающую его. Он стремится убить меня и не теряет надежды, что это ему удастся. Право, Хэмп, он живет полной, насыщенной жизнью. Я сомневаюсь, чтобы когда-либо его жизнь протекала так напряженно и остро, и порой искренне завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и исступления.